Глава 11 В шесть утра Виктория перевернула последнюю страницу блокнота. Заметки Сантьяго обрывались на этой записи о конце недели, проведенной в горах в 1993 году. Ее мозг лихорадочно заработал. Она хотела понять, что значат все эти эпизоды и как они связаны с преступлением, совершенным через несколько лет. Иначе зачем Сантьяго попросил отца отдать ей дневник? Присмотревшись внимательнее, девушка разглядела прикрепленные к ржавой спирали маленькие, почти рассыпающиеся обрывки пожелтевшей бумаги. Она заметила общее количество страниц, напечатанные на задней стороне обложки. 450 и сосчитала одно за другой. Подозрения подтвердились. В дневнике оказалось всего 322 страницы. У нее закружилась голова. Виктория пересчитала еще раз, чтобы убедиться, страниц действительно не хватало. Возможно, Атилы что-то знал об этом. Хотя он просил больше не беспокоить его, Виктория взяла мобильник и позвонила ему. И плевать, что еще очень рано. Если она застанет его врасплох полусонным, так даже лучше. Телефон звонил целую минуту, но никто не ответил. Она отключилась, сделала еще три попытки и решила перезвонить позже. Затем пошла в ванную и приняла ежедневные лекарства, стараясь не глядеть в зеркало. Она снова спала очень мало. Все лицо выглядело помятым, и вряд ли у нее когда-нибудь были такие огромные мешки под глазами. Тем не менее девушка решила не краситься. Это её лицо, и никого не касается, как оно выглядит. Она решила побаловать себя ещё несколькими часами сна перед работой и легла обратно. Закрыв глаза, Виктория попыталась представить себя на месте маленького мальчика, поступившего в новую школу, пытающегося завести друзей и влюбиться. У неё не было такого опыта. В школе она всегда избегала общения и никем не интересовалась. Другие дети перешёптывались у неё за спиной, и указывали на нее пальцем. Кто-то из старшеклассников из-за пережитой семейной драмы прозвал ее «горцем». Так и не заснув, Виктория встала с кровати и снова пошла в ванную. Мало-помалу она обретала душевное равновесие. Кроме тети Эмилии, Белли и доктора Макса, в ее жизни еще была роз, но какой-то дурацкий защитный механизм мешал ей хоть немножко открыться ему. Сидя на унитазе, она протерла грубым полотенцем огромный шрам на левой ноге, прямо под коленной чашечкой, чувствуя, как нервные окончания реагируют на прикосновение Это было больно, но зато она чувствовала себя живой. Прикрепив протез, Виктория надела широкие джинсы и позвонила Орозу. Тот ответил сразу. «Вик, я столько раз звонил тебе всю неделю». «Ороз, мне угрожают». «Что? Кто угрожает?» «Я хочу поставить в квартире камеры наблюдения. Поможешь?» «Я? Ну, конечно». Растерялся Ороз. «Посмотрим, что можно сделать». Но для этого нужно время. Мне надо как можно скорее. Он ненадолго задумался. Могу пока одолжить телескоп. Отлично, встретимся на станции метро Синеландия через час. Могу привести его к тебе домой. Ей не хотелось, чтобы Арос приходил. Собрать его самой непросто, Викха, настаивал тот. Она вздохнула, записывая адрес. Арос вытер подошвы своих светящихся кроссовок о коврик, чтобы счистить грязь, и вошел низ капости в голову. Его лицо скрывали длинные волосы, спадавшие на глаза. Их явно разделял невидимый барьер. А Росс никак не прикасался к Виктории, не наклонялся, чтобы поцеловать или обнять ее, не спрашивал, что случилось. Вместо этого он отметил книги на полках. «О, доктор Джекил и мистер Хайт, обожаю!» Положил большую сумку с разобранным телескопом на диван и, словно нанятый техник, попросил показать распределительную коробку. Что-то в нем изменилось. Он казался еще выше и худее, как засохший древесный ствол. На тощем костлявом лице под глазами появились глубокие мешки, а пробивавшаяся жидкая бородка старила. «Наконец-то он стал вести себя по возрасту», — подумала Виктория, хотя одежда была прежней, оранжевые шорты из тактиля и черная футболка с изображением призмы с обложки альбома Pink Floyd Dark Side of the Moon. Тактиль. синтетическая ткань из полиамидного микроволокна. А потом она заметила кое-что новое, а Рос выкрасил ногти в черный цвет. Возможно, он все-таки повзрослел не до конца. Когда Виктория увидела своего друга, разглядывающего выключателя в углу на кухне, то поняла — жизнь перевернулась с ног на голову. Похоже на американские горки, с которых она не могла слезть. Раньше ее квартира была священным местом, предназначенным только для нее одной, куда больше никто не вхож. Тетя Эмилия навестила тут племянницу всего один раз, сразу после переезда, просто посмотреть и убедиться, что она не прячет выпивку в кухонных шкафах. Но меньше недели назад здесь переночевал доктор Макс, а вот теперь стояла Росс, подбоченившись и оценивая электропроводку. Виктория не была уверена, что он разбирается в таких вещах, но предпочла не спрашивать. Барьер между ними беспокоил, но это лучше излишней близости. «Я достану тебе камеры», — пообещал Арос через несколько минут. «Но они будут заметны из-за проводов. Ничего страшного. Расскажешь, что случилось?» «Не могу». «Ты где-то напортачила?» «Не совсем». «Мне всегда хотелось побывать у тебя дома, но я и подумать не мог, что это будет именно так». Арос хрустнул пальцами. «Мне не нравится, как мы отдалились друг от друга, Вик. Мне тоже». И еще мне не нравится, что ты позвала меня только когда тебе понадобилась помощь, и я заслуживаю лучшего отношения. Знаю. У тебя кто-то есть?» Застегнутая врасплох Виктория часто заморгала. «Парень, жених», — продолжал он, — «мы никогда не говорили об этом». «При чем тут это?» «Ты сказала, тебе угрожают. И уж прости за прямоту, но ты из тех, кто может влюбиться не в того парня». «Вообще-то я из тех, кто ни в кого не влюбляется». В ее памяти тут же невольно всплыла улыбка Джорджа. а Арос, похоже, что-то прочел у нее на лице. «Кто он?» «Пожалуйста, давай сменим тему». Он кивнул и отошел к окну. «Так ты соберешь телескоп?» Тишина угнетала. «Знаешь, в чем проблема? Я смотрю на тебя и не понимаю. Что тебе вообще нравится? Как ты сюда попала? Кто ты, Вик?» Арос, я. Он вскинул руки, признавая поражение. «Знаю, знаю, никаких вопросов. Сейчас соберу телескоп». Отвернувшись, он завязал длинные волосы в пучок, сел на пол и открыл сумку. Виктория налила себе стакан молока и прислонилась к кухонному островку, скрестив руки на груди. Арос молча собирал детали и регулировал фокусировку телескопа. Время от времени она ловила друга на том, что он незаметно наблюдал за ней, пока его костлявые пальцы поворачивали шкив или устанавливали треногу. Почти через час Арос встал и подошел к ней. «Готово!» — объявил он и попросил молока. Девушка подала ему стакан, пододвинула табуретку к окну и подалась вперед, прильнув левым глазом к телескопу. Развалившись у водостока, бездомная с двумя младенцами на коленях торговала жвачкой и конфетами. Вскоре к ней подошла невысокая женщина и предложила суп. Виктория повернула объектив, сфокусировавшись на автозаправке в конце квартала. Она могла разглядеть даже униформу персонала в мельчайших деталях. «Спасибо, это очень пригодится», — Виктория улыбнулась Орозу. «Я понимаю, не волнуйся», — он осушил стакан в три глотка. «Ты видишь во мне друга, только и всего». Виктория отвела взгляд, сунула палец в рот и вгрызлась в ноготь. «Мне пора на работу, арос Я провожу». Она вздохнула. «Не волнуйся, Вик, я не стану вторгаться в твое личное пространство». Девушка заперлась в спальне, чтобы переодеться. Взяла лежащая на кровати раскрытый дневник Сантьяго и сунула в рюкзачок. В карман положила швейцарский перочинный нож, который теперь стал для нее талисманом. Без него Виктория не выходила из дома. Через несколько минут она уже спускалась по лестнице, болтая с Орозом. По дороге тот как будто немного расслабился. Может, торжествовал, что наконец-то побывал в ее квартире и рассказал ей о двух людях, которых на днях разглядел в телескоп в Копакабане. Женщине с ярко-желтой бензопилой и мужчине, который пришел домой в деловом костюме, разделся перед зеркалом под медленную музыку и облачился в золотистое платье. Виктории обе истории показались забавными, только Орос, скорее всего, их выдумал. Они попрощались у станции кариока возле уличных торговцев, газетных киосков и что-то кричащего прохожим проповедника. В кафе Маура у девушки усилилось ощущение поездки на американских горках, будто ее кабинка начала выписывать петлю за петлей. Джордж сидел на обычном месте, печатая на ноутбуке. После своего молчаливого бегства она надеялась, что писатель подыщет другое место для работы или будет демонстративно избегать ее, если продолжит приходить в кафе. Но Джордж оказался не злопамятен. При виде Виктории его лицо просияло. Она не удержалась и одарила его застенчивой полуулыбкой. Ей захотелось подойти к нему и извиниться за вчерашнее, но она не стала. Билли поинтересовался, как у нее дела. Виктория рассказала, как утром навестила тетю Эмилию, но ничего ей не говорила. Босс настаивал, чтобы она рассказала тете обо всем как можно скорее. Виктория согласилась и поднялась наверх обслуживать столики на втором этаже, наблюдая оттуда за Джорджем. Издали она отметила, какой он привлекательный. Сосредоточенный на работе, задумчивый и серьезный. Виктория работала весь день, стараясь отвлечься от посторонних мыслей. Время от времени она поглядывала вниз и встречалась взглядом с Джорджем. Каждый раз кто-то из них быстро отводил глаза, как в гляделках. А через несколько секунд они снова смотрели друг на друга и смеялись. Около пяти вечера Белли поднялся на второй этаж и позвал Викторию к телефону. Она растерялась, ведь и редко звонили на работу. Это мог быть доктор Макс. Он один из немногих знал этот номер. Она спустилась и, облокотившись на стойку кассы, поднесла трубку к уху. — Виктория, это детектив Акина, — представился голос на другом конце провода. — Вы должны как можно скорее подъехать к нам в участок. Отец Сантьяго убит.